Глава 4. Хабаровск. Владение клана Охотниковых. Первая городская больница. 20.19. Аристарх Семёнович нервно затянулся, добивая уже третью сигарету за последние 15 минут. Взглянул на часы, автоматически отмечая прошедшее время. Очередной бычок исчез в переполненной пепельнице на подоконнике. Из открытой форточки доносился шелест листвы, растущих под окном кабинета деревьев. Срочный вызов на работу застал его в кругу семьи на ужине. Старую добрую традицию собираться воскресным вечером пришлось прерывать и отправляться в больницу, гадая про себя, кому могла понадобиться настолько экстренная медицинская помощь, что ради нее из дома выдернули аж главного врача. А еще был непонятен выбор больницы. Госпиталь ветеранов, где обычно лечились всякие шишки, обладал лучшим оборудованием и персоналом, но туда неизвестную важную персону почему-то не повезли. У него имелись смутные догадки о причинах странного выбора, но верить им не слишком хотелось, потому что в таком случае придется признать, что в деле замешаны кланы. Загородная резиденция новых хозяев области, да и вообще половины Дальнего Востока, находилась ближе всего именно к первой больнице, в отличие от ветеранского госпиталя, находящегося на другом конце города. Кому-то в обители колдунов стало плохо, и чтобы не терять лишнее время, его везли именно к ним, а не куда-то еще. Но тут тоже возникали вопросы, и самое главное из них – Какого черта маги вообще решили обратиться сюда, а не в одной из своих волшебных клиник, битком набитых целителями, способными оживлять больных буквально одним прикосновением пальца? Вспомнив о волшебстве, врач не удержался и скривился. Нет, против лечебной магии он ничего не имел против. Наоборот, всецело интересовался ее возможностями, яро выступая за более широкое распространение» чтобы чудодейственными чарами лечили не только избранных, но и обычных людей. В таком случае процент летальных исходов снизился бы до минимального уровня, а это не могло не радовать любого из докторов. Однако, кроме целительской магии, существовала еще и другая, боевая, несущая смерть не хуже любого оружия. Вот против неё у Аристарха Семёновича имелось стойкое предубеждение и неприятие. Все началось, когда магические источники взорвались, и магия распространилась на всю планету. Сразу же вспыхнула война. Колдуны схлестнулись с прежними властьпредержащими. придержащими Боевая магия на улицах города – это действительно страшно. Силовые структуры в лице армии, Росгвардии, ФСБ и других спецслужб пытались оказать сопротивление, защищая старый режим. Дрались отчаянно, но это им не помогло. В прямых боестолкновениях колдуны разгромили противников. Поняв, что простой агрессии ничего не добиться, остатки бывшей элиты попробовали прибегнуть к методу с недовольством народа. Организовали митинги, устроили массовые волнения, тем самым пытаясь построить фундамент для организации переговоров. Хотели сохранить собственные шкуры с накопленными за годы тяжелой работы богатствами, Не вышло. На что рассчитывали безумцы, непонятно. Маги ответили жестко. Беспорядки подавились железной рукой. Организаторов выявили и показательно вздернули прямо на фонарных столбах. Выживших чиновников-функционеров нашли и перебили всех до единого, вместе со взрослыми родственниками. Тогда в первый раз он увидел последствия массового применения смертоносной волжбы. Говорили, это называлось «кислотный туман». В больницу поступило множество раненых с волдырями и химическими ожогами. Демонстранты, кому повезло выжить и не оказаться в эпицентре воздействия дьявольского заклятия. Остальные умерли прямо на мостовых. Вспомнив подробности того безумного дня, доктор поневоле передернул плечами. Ужасные раны еще долго стояли перед глазами, не желая покидать разум. После этого какое-то время ему даже снились кошмары. Настолько ситуация выглядела плохо. Кланы не шутили, не шли на компромисс и не желали изменять собственным принципам. Не стали мудрить, попросту перенеся свои порядки из дивных земель на новые территории. Казалось бы, диктатура, да еще какая. ну и тут все оказалось куда страннее и необычнее, чем выглядела на первый взгляд. Например, проводить шествия и митинги в пределах города строжайшее запрещено, зато совершенно не возбранялось это делать где-то еще. Вы без проблем могли собраться хоть целой толпой в тысячу человек в какой-нибудь сельской местности или отдаленном пригороде. Никто и слова не скажет, лишь бы не перекрывали дорогу. Полиция не приедет и не станет чинить никаких препятствий. Ходи, ори, тряси транспарантами, без всяких проблем. Можешь даже снимать на видео и выкладывать в сеть. Хоть целые репортажи монтируй, новые власти не реагировали на подобные действия. Создавалось впечатление, что колдунам попросту наплевать. В информационном пространстве царила почти полная свобода. За редким исключением, вроде оскорбления какого-нибудь кланового иерарха, Маги и ухом не вели на выражение собственного мнения. Получалась некая необычная квинтэссенция из строгого уклада в реальности и вольнодумства в сетевой среде. Никто не следил за социальными сетями, не наказывал за репосты и вообще не обращал внимания на то, чем там люди занимались. Зато попробуешь нарушить закон наяву и сразу же почувствуешь на собственной шкуре тяжелую руку клановой власти. Заменившие полицию хранители тишины действовали с невероятной жестокостью, совершенно не боясь применять силу. Пожалуй, впервые за историю города произошло радикальное снижение преступности. Колдуны не шутили, не делали разницы между нарушившими закон, не отмазывали и не спускали дела на тормозах, невзирая на личность бандитов. Преступные группировки держались на особом контроле рецидивистов уничтожали сразу совершение тяжкого преступления больше не наказывалось тюремными сроками а служило поводом для физической ликвидации читай смертной казни прямо на месте такая дикая суровость объяснялась несколькими факторами одним из которых являлся тяжелый период перехода власти чтобы не допустить хаоса и анархии на улицах Колдуны, кроме всего прочего, взяли в крутой оборот теневую жизнь общества, искореняя преступные элементы на корню. Действовали на упреждение во время социальных потрясений революционной смены властных структур. Правда, до конца всю нечисть выковырять кланам так и не удалось. Ходили слухи, что те бандиты, что избежали расправы, переместились в провинции. Туда маги толком свою власть еще не распространили, в связи с недостатком проверенных обученных кадров и общим положением дел. Второй причиной сурового подхода к установлению порядка служила та самая калька, откуда пришли новые правила жизни. Чародеи не заморачивались адаптацией законов, просто скопировались с тех, что применялись в старых клановых землях. И это являлось в какой-то мере ошибкой, потому что там всегда было мало жителей, относительно общего количества населения всей страны. Их воспитывали совершенно по-иному, с самого детства прививали абсолютно другие моральные ценности и этические нормы поведения. В конечном итоге это создало определенные трудности, вызвало социальное напряжение, грозящие перерасти в полноценное восстание с вооруженным конфликтом. Очень уж круто на первых порах магические кланы принялись устанавливать свою власть. Совершенно не оглядывались по сторонам, считая, что в этом нет необходимости. Но чуть позже вожжи все же решили ослабить, понимая, что действовать кнутом все время нельзя. Наступил период определенных послаблений, вылившихся в конце концов в установление строя, что действовал и поныне. В большинстве своем маги оказались вовсе не похожими на добрых волшебников из детских сказок. И жестокие, и циничные, они скорее походили на злодеев. Философия кланов, что колдуны впитывали с молоком матери, отличалась от общепринятых стандартов морали человеческого социума. Совершенно другая этика шокировала обывателей своей чуждостью и суровостью. Равнодушие к чужакам, забота о своих и абсолютная безжалостность к врагам – вот что проповедовали иерархи колдовских кланов. В то же время такой уклад обладал определенной притягательностью для обычных людей и вызывал среди них определенную долю одобрения, особенно среди подрастающего поколения. А уж когда после Великого Откровения магический дар стал появляться с завидной регулярностью среди простых жителей, как правило, в возрасте от 14 до 25 лет, в большинстве своем молодежи вовсе перешла на сторону новых правителей. Более старое поколение не испытывало подобных восторгов и относилось к правлению магов с гораздо большей опаской. Аристарх Семенович относился как раз к такому типу людей. Немало поживший и повидавший на своем веку доктор очень настороженно относился к чародеям, кланам и всему, что с ними связано. Правда, случались здесь и свои исключения из правил. Из коридора донесся стук каблучков, в дверь осторожно постучали. «Войдите», — сказал он. В кабинет осторожно заглянула светленькая головка. «Здравствуйте, Аристарх Семенович». Врач улыбнулся. Этого человека он всегда был рад видеть. «Здравствуй, Любочка. Тебя тоже вызвали? Не дают супостаты отдыхать в выходной день?» Девушка стесненно заулыбалась в ответ. Отеческий тон всегда вызывал у нее смущение. Люба являлась как раз таким исключением из правил среди колдовской братьи. После повсеместного распространения магии совсем юная целитель добровольно пошла работать в простую городскую больницу, отказавшись от места в престижной магической клинике. Несмотря на существенное увеличение финансирования и проведение ряда реформ в медицинской сфере, должность врача в обычной больнице не шла ни в какое сравнение с тем, что давала работа в клановых медцентрах. И зарплата, и статус были несопоставимы. И тем не менее, молодая волшебница все равно выбрала их учреждение, желая помогать всем людям, а не только тем, кто мог позволить себе дорогое лечение магией. Причем она относилась к числу тех, кому повезло родиться еще в магических зонах. Смогла вырасти, не зачерствев душой, неся в душе доброту, а не только холодный расчет. «Звонили с проходной. Просят вас спуститься». Любочка показала рукой куда-то за спину. «Уже приехали?» Аристарх Семенович положил зажигалку и убрал пачку сигарет в карман. Целительница пожала плечами. Подробности ей не сообщили. Они вышли из кабинета, миновали коридор и проследовали на лестницу, откуда спустились вниз на первый этаж административного корпуса. Пройдя через двойные двери, пересекли просторное фойе и направились в приемный покой, на ходу поздоровавшись с дежурной сменой, и уже оттуда вышли на улицу. Как раз в этот момент мимо поднятого шлагбаума проехали три больших джипа, миновали будку охранника и направились по подъездной дорожке прямиком к входу. Блестя тонированными стеклами, Черные зализанные внедорожники имели обтекаемые формы. На дверце каждого красовался желтый кругляш с объемным рисунком, как будто выдавленным на твердой поверхности. Понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить, что картинка обозначала стилизованное изображение золотой монеты. «Это еще кто?» — нахмурился главный врач. «Мамонтовый!» — едва шевеля губами подсказала Люба — не отстававший от доктора за все время пути больше, чем на один шаг. «Мамонтовы!» — Аристарх Семенович удивленно повернулся к девушке. «А они что тут делают?» Он полагал, что вызов связан с охотниковыми, либо с кем-то из их людей. Появление знаменитых на всю страну предпринимателей и промышленников оказалось сюрпризом. «Вряд ли там кто-нибудь из мамонтовых», — поправилась Любочка. Скорее всего, просто сотрудники из регионального представительства. Тяжело захлопали дверцы массивных внедорожников, из недр машин появились пассажиры. Сотрудники выглядели весьма представительно и лишь отдаленно походили на бизнесменов. Темные строгие деловые костюмы, короткие стрижки, подтянутые фигуры. Больше всего прибывшие гости напоминали телохранителей или каких-нибудь агентов из службы безопасности. Разве что зеркальных солнечных очков не хватало. «Вы главный!» — напористо поинтересовался один из людей в черном, делая шаг к арестарху Семеновичу. Врач степенно кивнул и тут же в легком ступоре застыл на секунду. Брошенный мельком взгляд зацепился за полы пиджака незнакомца, за которыми мелькнул ремешок с подвешенным короткоствольным автоматом. Такого он увидеть не ожидал. Максимум пистолет да и то спрятанный глубоко в кобуре. Кто же этот таинственный больной, ради которого в больницу приехала чуть ли не целая армия вооруженных бывших вояк? То, что они из бывших военных, угадывалось с первого взгляда. Стальной блеск в серьезных глазах, офицерская выправка, командирский голос у главного, привыкшего отдавать приказания. Ребятки в прошлом явно занимались не ландшафтным дизайном, «Наши люди готовы», — сообщил Аристарх Семенович, подождал, глядя на тонированные авто, и уточнил. «Пациент в одной из машин?» Крепко сложенный мужчина отрицательно качнул головой. «Нет, пациента везут в вертолете. Будет через три минуты. А нам бы пока хотелось осмотреть помещение и расставить на этаже охрану. Надеюсь, вы не против?» Вопрос, заданный для проформы, остался без вразумительного ответа. Именно в этот миг у ограды больничного комплекса возникло неясное шевеление. На одну из дорожек клопком выкатился какой-то мужик в цветастых кедах, рваных джинсах и в темно-зеленой ветровке с капюшоном. Пухлые пальцы неизвестного сжимали ярко-красный смартфон. Стоило отдать бодигардам должное. Среагировали они молниеносно. Никто не успел ничего толком понять — как на причину возникшего шума в мгновение ока оказались наставлены сразу пяток стволов, чудесным образом появившихся на свет, черных, как сама ночь, автоматов. Главврач сглотнул, ожидая услышать частый стрекот стрельбы. «Это кто?» — отрывисто осведомился главный охранник, кивая на нарушителя периметра. Аристарх Семенович послушно повернул голову, разглядывая еще одного нежданного посетителя — Что-то с ними сегодня прямо беда. То на внедорожниках заявятся, то через забор без спроса лезут. Местный блогер. Врач скривился, рассмотрев, кто именно к ним на этот раз пожаловал в гости. Мужика он и впрямь знал. Мерзкий тип. Прямо-таки обожал провоцировать экстренные службы во время работы. К полиции соваться опасался, а вот к врачам и сотрудникам МЧС лез постоянно. Оскорблял, провоцировал на резкие действия, задавал неуместные вопросы, снимал всю эту гадость на телефон и затем выкладывал в интернет. Как говорили в сети, ловил хайп и завоевывал крайне сомнительную популярность. Мелкий засранец нагло прикрывался общественной заботой о гражданах, а по факту просто пытался раскрутить свои паршивые странички в социальных сетях. Однажды из-за его действий чуть не погибла четырехлетняя девочка на пожаре. Блогер так усердствовал и лез к МЧСникам, что те вынуждены потратили время на его выдворение подальше от горящего дома, тем самым отвлекаясь от своих служебных обязанностей. Случай получил широкую огласку. Активиста тогда чуть не посадили, но вмешались московские защитники гражданских прав и свобод. Подняли шум, заявили о притеснениях, чуть ли не развернули кампанию по спасению очередного политзаключенного, страдающего за свободу слова. Короче, дело спустили на тормозах. Блогера выпустили. Какое-то время о нем не слышали. И вот опять. Скажите, ради кого сегодня в больнице объявлено чрезвычайное положение? И почему приемный покой закрыт для обычных посетителей? Держа телефон на наперевес, еще издалека зачастил сетевой активист. Аристарх Семенович, не скрываясь, поморщился. Явная ложь с утверждением о закрытии приемного покоя вызвала у него закономерное раздражение. Перед глазами моментально всплыли идиотские заголовки из интернет-изданий о злоупотреблениях в Первой городской по поводу исключительного обслуживания неких избранных частных лиц. Но тут в дело вмешался главный телохранитель из торгового представительства Мамонтовых. вскинув руку ладонью вперед, он решительно заявил «Территория закрыта. Немедленно покиньте комплекс». Разумеется, блогер не внял просьбе, настойчиво продолжая двигаться вперед. «Это правда, что больница переведена на усиленный режим всего из-за одного пациента?» — надрывался парень, двигаясь по лужайке. Камера его мобильного все так же фиксировала происходящее в округе. Главврач подивился упертости идиота. «Где этот придурок провел последние месяцы? Неужели не понимает, против кого нарывается? Мозгов совсем нет?» «Общественность требует, чтобы персонал больницы отчитался о своих действиях и объяснил, почему из-за одного человека другие больные не могут получить помощь», завопил паршивец, перейдя на фальцет. Это был его фирменный стиль. После такого не выдерживали нервы даже у самых стойких. Визгливые интонации в купе с провокационными фразами выводили из себя работников муниципальных служб. Далее следовал какой-нибудь необдуманный поступок, и вуаля, очередная сенсация готова. «Кто эти люди? И почему они находятся на территории больницы?» уже откровенно завопил гаденыш, тыча камерой в сторону плечистых ребят у внедорожников. Дальше произошло все в точности так, как ожидал врач. Один из деловых костюмов шагнул вперед и коротким отработанным ударом врезал под дых блогеру. Понятное дело, тот сразу же заорал. «Нарушение гражданских прав! Да вы знаете, кто я такой! Что вы себе позволяете?» «Ой, дурак!» — Аристарх Семенович скорбно покачал головой. Жутко захотелось хлопнуть себя по лбу, реагируя на неадекватное поведение идиота. Возмущенные вопли вызвали совсем не ту реакцию, на какую рассчитывал горе-активист. Раньше при таких раскладах обычно люди старались отойти от него подальше, чтобы не заполучить обвинения в чрезмерном применении насилия и нанесении физического вреда средней степени тяжести. Никому не хотелось попадать в суд из-за какого-то недоразвитого истеричного полудурка. Но тут, как говорится, «нашла коса на камень». То ли блогер забыл, что времена изменились, то ли думал, что свобода в сети и вседозволенность наяву одно и то же. Короче, не рассчитал немного с напором и попал под раздачу по полной программе. Люди мамонтовых не стали церемониться. Сноровисто повалили орущего кретина на землю и от души отходили ногами, не забыв раздавить модный смартфон каблуком элегантных кожаных туфель. Экзекуция продлилась недолго и закончилась закономерным выдворением нарушителя за пределы охраняемых границ больничного комплекса. Только уже не просто выводом под руки, а натуральным вышвыриванием стонущего тела на асфальт пешеходного тротуара. Врач наблюдал за наказанием с толикой удовлетворения. Стыдно признаться, но никакой жалости к паршивцу он не испытывал помнил сколько крови попил этот упырь у нормальных людей раньше идиот сам виноват хотел словить хайп не вышло зато получил сломанные ребра и разбитый мобильник вот только никто этого не увидит записи нет шкуру попортил за зря хоть кто то толком наказал за сранца за прошлые подвиги аристарх семенович покосился на любочку Когда все началось, он боялся, что девушка попытается заступиться за звезду местного разлива, обижаемого злобными церберами могущественного клана. Однако она удивила, довольно спокойно восприняв произошедшую потасовку и не высказав никаких требований прекратить избиение. Заметив взгляд доктора, целительница слабо улыбнулась. удивляйтесь моей реакцией?» — спросила она. Врач неопределенно пожал плечами. Этому дураку еще повезло, что с ним проводили воспитательную беседу люди Мамонтовых. Все могло закончиться куда хуже, если бы здесь были дети в юге или Алая Стража. «Скорее всего, этого недотепу просто бы пристрелили на месте», — сказала девушка и добавила. «Поверьте, я знаю, о чем говорю». В ее голосе прозвучала печаль, а в глазах зародилась легкая грусть. «Есть огромная разница между боевыми кланами и обычными». «Думаете, охотниковы жестоки? Вы еще не видели тактику действий Орловых и Строгановых? Вот кого надо по-настоящему бояться!» Аристарх Семенович заинтригованно наклонился к девушке. Несмотря на всю свою нелюбовь к кланам, как и все обыватели, он испытывал сильное любопытство ко всему, что касалось их жизни, уклада и внутренних взаимоотношений. «Тебе приходилось с ними сталкиваться?» – осведомился он – краем глаза отмечая, что телохранители, уже ничего не спрашивая, заходили внутрь и растекались по приемному покою, беря помещение под охрану. «Лично нет, но слышала много рассказов», ответила целительница и тут же поспешила уточнить. «Весьма неприятных рассказов, страшных и жутких для обычных людей». Договорить ей не дали. Сверху раздался шум работающих винтов. По земле прошла широкая тень, Прямо на стоянку перед центральным корпусом больницы быстро заходил на посадку вертолет из службы спасения.